Глава восемьдесят первая Как только удалось добиться полной темноты, появились техники из службы учета, одетые в свои обычные белые комбинезоны. Происходило небывалое. Зал заседаний Парижского окружного суда превращался в место преступления. При помощи канцелярских резаков техники осторожно освободили картины от пластиковой пленки. Каждое их движение оставляло бледный след. Танец призраков в гигантском ящике для сигар. И все это в десять утра. Лишившись оболочки, персонажи, написанные Собески, внезапно приобрели еще большую живость, словно мрак был их естественным местом обиталища, той средой, где они могли полностью раскрыться. Ружмон снова заговорил, в темноте его голос исходил сразу отовсюду, словно глаз Создателя. Хотя и невидимые обычным глазом, эти следы крови расположены в определенном порядке. Как если бы они представляли рисунок в рисунке. Техники открыли свои полипропиленовые чемоданчики и вытащили предмет, который Корсо тотчас узнал. Индикатор, вызывающий световую реакцию при контакте с частицами железа, содержащимися в крови. Прокурор позволил себе короткое техническое отступление и перешел к главному. Благодаря этому специальному устройству мы сможем обнаружить, какие рисунки, невидимые простому глазу, образованы следами крови. Почти одновременным движением, настоящее синхронное плавание, техники принялись медленно распылять реактив по поверхности картин. Приглушенный крик, и тоже почти синхронный, вырвался у присутствующих. Хемилюминесцентный процесс начался. На каждом полотне проступало имя, выписанное большими неровными буквами. Среди складок дивана лежащей проститутки Сара. Вдоль боа стриптизерши «Манон», на водосточном жёлобе подземного перехода «Леа», что до алого шарфа на бёдрах порно-актера на нём ясно читалось «Хлоя». Как вы можете видеть, эти женские имена, написанные кровавыми буквами, по мере того, как «это подстава» снова завопил собески. В ответ председатель тоже повысил голос. «Мэтр Мюллер, скажите вашему клиенту замолчать, иначе я выведу его из зала». Волнение среди публики достигло предела. Одни вставали, другие в нарушение взятых обязательств со вспышками фотографировали картины, полицейские в форме пытались им помешать. Техники в незапятнанных комбинезонах, стоя на одном колене, продолжали наносить опыление на картины Собески, делая имена все более отчетливыми. Следователи сравнили эти следы с образцами крови, взятыми в мастерской на улице адриана Лиссена, и выявили многочисленные совпадения Кровь на полотнах и на верстаке Собески принадлежит одним и тем же жертвам. «Господин председатель», — вскричала Клаудио Мюллер, — «я протестую против этих измышлений». Председатель даже не дал себе труда ответить По такому случаю он спустился со своей кафедры, а за ним и заседатели с присяжными Все завороженно рассматривали зловещих персонажей Собески Ружмон сам ответил напрямую Клауди и Мюллер «Забудем про мои измышления, как вы говорите И вернемся к убийствам, которые рассматриваются на данном процессе» Копы в перчатках внесли два новых полотна Тут же парни из службы учета принялись опрыскивать реактивом бледные силуэты. Два светящихся имени появились среди мазков краски — Софи и Элен. Дрожащие, косые, неуверенные линии, но не оставляющие сомнений. Имена были ясно различимы и блестели под действием индикатора. Буря негодования в зале Убийца расписался в своих преступлениях Непосредственно на своих произведениях Всеобщее изумление привело к свалке Каждый вставал, пытаясь рассмотреть имена И размахивая мобильником А вот Корсон двигался Он уже понял, что думал Ружмон И что думали все остальные Когда Собески смотрел на свои работы На самом деле он видел эти подписи Он выставлял на показ всему миру свои преступления, и никто не мог его заподозрить. Эти два имени, безусловно, написаны кровью жертв, а значит, мы можем предположить, рискуя вызвать недовольство защиты, что на других картинах находятся следы других преступлений. Генеральный прокурор почти кричал, пока одни копы освобождали зал от публики, а другие раздвигали шторы на высоких окнах. Что же касается возможной махинации, в чем нас пытались убедить наша коллега-защитник, я должен уточнить, что офицеры из Управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей провели графологическую экспертизу этих надписей. Результаты также приложены к делу. Без всяких сомнений, это рука обвиняемого. Шум стоял невообразимый. Но никто и ничто не могло заглушить самый пронзительный, самый душераздирающий звук в этом гамме. Голос Филиппа Собески, который вопил, что не хочет подыхать в тюряге.